«Пойдем-ка в ельский клуб», — продолжал он хмуро и добавил с плохо скрытым укором. «Тебе ведь все равно нечего делать. Ты же бросил работу». «Я бы знал, что мне делать, будь у меня хоть немного денег», — выразительно сказал Гордон. «Да перестань ты Христа ради об этом. Ты что, хочешь совсем испортить мне настроение? Вот, возьми!» Дин вытащил из бумажника пятидолларовую бумажку и бросил ее Гордону. Тот аккуратно сложил бумажку и сунул в карман. Румянец еще ярче проступил у него на скулах, но лихорадка была тут ни при чем. Приятели шагнули к двери... На секунду взгляды их встретились, и за эту секунду каждый уловил во взгляде другого что-то такое, что заставило его опустить глаза. В эту секунду они внезапно и решительно возненавидели друг друга. Был полдень, и на углу Пятой авеню и 44-й улицы бурлила толпа. Веселое богатое солнце било в толстые стекла витрин модных магазинов, покрывая недолговечные позолотые дамские сумочки и нитки жемчуга на сером бархате футляров, и пышные веера из разноцветных страусовых перьев, и кружевый шелк дорогих туалетов, и красивую стильную мебель рядом с плохими картинами в тщательно обставленном салоне декоратора. Девушки-работницы то парами, то небольшими стайками застревали у этих витрин, выбирая обстановку для своей будущей спальни. Они стояли ослеплены великолепием этого выставленного на показ жилья, где ничто не было забыто, вплоть до шелковой мужской пижамы, по-домашнему разложенной поперек кровати. Наскоро позавтракав бутербродами и мороженым, они торчали у ювелирных магазинов, мысленно примеряя обручальные кольца и платиновые часики с браслетом, а затем устремлялись дальше, и снова останавливались и разглядывали веера из страусовых перьев и вечерние манто. И повсюду в толпе мелькали люди в форме, моряки великого флота, ставшего на якорь на гудзоне, и солдаты из всех штатов от Массачусетса до Калифорнии. Их обуревало желание быть замеченными, но они видели, что великий город уже по горло сыт солдатами. Вот если их снова аккуратно собрать в встроенные соединения и повесить им на спины тяжелые заплечные мешки и винтовки, которые будут мешать им при ходьбе, тогда другое дело. Дин и Гордон пробирались сквозь сутолоку. Первый с интересом поглядывал по сторонам, возбужденный зрелищем этой безвкусной пышности и суеты человеческой. Второй невольно вспоминал о том, как часто бродил он в толпе усталый, голодный, потерянный. Для Дина все, что он видел вокруг, кричало о молодости, веселье, было исполнено смысла. Гордона это кипение жизни представлялось унылой, бессмысленной, нескончаемой борьбой. В ельском клубе они нашли целую толпу своих бывших однокашников, которые шумно приветствовали Дина. Рассевшись полукругом в глубоких креслах и качалках, они выпили по коктейлю. Болтовня и казалось Гордону утомительной и бесцельной. Позавтракали всей компанией. Когда перевалило за полдень, они были в приподнятом настроении и слегка под хмельком. Вечером все собирались на университетский бал и были уверены, что это будет лучший бал с окончания войны. «Эдит Брэддин тоже там будет», — сказал кто-то Гордону. «Помнится, ты был когда-то по уши влюблен в нее? Вы, кажется, земляки из Гарсберга. — Да, — Гордон постарался переменить разговор, — я иногда встречаюсь с ее братом. Он какой-то свихнувшийся социалист или что-то в этом роде. Редактирует здесь не ту газету, не то журнал. — Не похож, значит, на свою беззаботную сестричку? — продолжал докучливый собеседник. — Ну, увидишь ее сегодня на балу. Она придет с одним второкурсником, с Питером Химмелем. Гордон обещал Джул Хадсон раздобыть денег и встретиться с ней в восемь часов вечера. Он уже нервно поглядывал на часы четыре часа его великому облегчению Дин поднялся и заявил, что хочет отправиться к братьям Риверс, купить себе воротничков и галстуков. Но когда они выходили из клуба, один из их приятелей присоединился к ним, и это снова повергло Гордона в уныние. Дин же был в отличном расположении духа, доволен собой, весел и шумлив в предвкушении бала. У братьев Риверс он выбрал с галстуков, неторопливо обсудив достоинство каждого из них с приятелем. «Похоже, что узкие галстуки снова входят в моду, а?» — Стыд и позор. Как это риверсы до сих пор не могут раздобыть валийских, моргатсоновских воротничков? Что ни говори, а Ковингтон — лучший воротничок на свете. Гордона охватывал отчаяние. Деньги нужны ему были позарез. К тому же у него теперь пробудилось смутное желание отправиться на университетский бал. Ему хотелось повидать Эдит. Но он не встречался с ней ни разу после одного памятного вечера в Гаррисбергском загородном клубе накануне его отъезда во Францию. Воспоминание об этой встрече утонуло в водовороте войны и окончательно изгладилось из памяти за последние три месяца, когда жизнь его пошла в крифе в кость. Но сейчас он снова увидел перед собой Эдит, очаровательную, веселую, упоенно болтающую о каких-то пустяках, и этот образ пробудил к жизни множество воспоминаний. Перед ним снова возникло ее лицо. Все годы, проведенные в университете, он испытывал восторженное и робкое преклонение перед этой девушкой. Он любил рисовать ее, В его комнате висело около дюжины набросков. Эдит играет в гольф, Эдит плавает. Он мог с закрытыми глазами набросать ее капризный, влекущий профиль. В половине шестого они вышли от братьев Риверс и остановились на тротуаре. «Ну, я вполне укомплектован», — довольно сказал Дин. «Теперь назад в отель, постричься, побриться, сделать массаж». «Правильно», — отозвался его приятель. «Я, пожалуй, последую твоему примеру». «Неужели ничего не выйдет?» — думал Гордон. Он едва удержался, чтобы не крикнуть приятелю Дину «Убирайся к черту!». С отчаянием в душе он начинал подозревать, что один нарочно таскает за собой этого малого, чтобы избежать разговора о деньгах. Они вернулись в отель Билтмор. Там уже было полно очаровательных молоденьких девушек. Большинство из них съехалось на этот первый в их жизни большой бал, бал знаменитой студенческой организации знаменитого университета, из разных городов, со всех концов западных и южных штатов. Но перед Гордоном лица их мелькали, как во сне. Он уже собрался с духом для последней мольбы, уже готов был сказать что-то, сам еще не знаю что. Когда один извинился перед приятелем, взял Гордона за локоть и отвел в сторону. — Горди, — торопливо пробормотал он, — я все основательно обдумал и вижу, что не могу одолжить тебе этих денег. Рад бы выручить тебя, да не могу. Я тогда сяду на мель на целый месяц. Гордон тупо глядел на него, удивляясь про себя, как это он никогда раньше не замечал этих торчащих зубов. «Я страшно огорчен, Горди, говорил Дин, — но ты видишь, как обстоит дело?» Он достал бумажник и не спеша читал семьдесят пять долларов. «Вот, — сказал он, протягивая деньги, — здесь семьдесят пять долларов. Всего, значит, будет восемьдесят. Это все, что у меня есть при себе. И больше я никак не могу себя урезать». Гордон протянул руку. Пальцы его разжались и сжались снова, словно клещами захватив бумажки. — Увидимся на балу, — сказал Дин, — а сейчас мне надо к парикмахеру. — До скорого, — сказал Гордон каким-то хриплым, не своим голосом. — До скорого. Дин хотел было улыбнуться, но передумал. Небрежно кивнув, он поспешил прочь. Гордон не двинулся с места. Красивое лицо его было искажено отчаянием, деньги судорожно зажаты в кулаке. Затем, ничего не видя от внезапно прихлынувших слез, он, спотыкаясь, начал спускаться по лестнице. В тот же вечер около девяти часов двое вышли из дешевого ресторана на Шестой авеню. Изможденные, неприглядные с виду, они были лишены почти всего, что отличает людей от животных, но у них не было и той первобытной животной силы, в которой есть нечто красочное. Еще недавно они кормили в шее, холодали и голодали в грязном городишке в чужой стране. Они были нищи, одиноки, сколыбели жизнь и швыряло их, словно щепки по волнам, и будет швырять так до самой смерти. Они были одеты в форму солдат американской армии, а нашивки на плечах свидетельствовали об их принадлежности к дивизии, сформированной в штате Нью-Джерси и три дня назад высадившейся в Нью-Йорке. Того, что повыше звали Кэрол Кей, звучное имя, наводившее на мысль о том, что, сколько бы ни врождался род из поколения в поколение, в жилах этого отпрыска еще должна отыскаться капля крови его доблестных предков. Однако тощее лицо с безвольным подбородком, тусклые вониистые глаза и торчащие скулы отнюдь не свидетельствовали о врожденной решимости или отваге. Его товарищ был смугл и кривонок крысиные глазки и не раз перебитый крючковатый нос. Вызывающая манера держаться была явно напускной, оружием самозащиты, без которого не просуществуешь в том мире, где только рычат и кусают, где царят животная грубость и животный страх. Короче, в том мире, в котором он всегда жил, звали его Гэс Роуз. Выйдя из кафе, они побрели по шестой авеню с независимым видом, ковыряя в зубах. «Куда теперь?» — вопросил Роуз таким тоном, словно скажи Кэй, а не махнуть ли нам в Полинезию, это ничуть бы его не удивило. «А может, нам удастся пропустить где-нибудь стаканчик? Как ты насчет этого?» Сухой закон еще не был введен. Нерешительность, прозвучавшая в голосе Кэя, объяснялась тем, что запрещено было продавать спиртное солдатам. Предложение встретило со стороны Роуза самый восторженный отклик. Я кое-что придумал, — продолжал Кей после минутного раздумья. У меня тут есть брат. Где, в Нью-Йорке? Ну да, старшой. Кей хотел сказать, что это его старший брат. Служит официантом в каком-то кабаке. Думаешь, он может поднести нам? Да уж верно, может. Вот посмотришь, завтра же скину эту проклятую форму, и ни чем больше в нее не влезу, Дулки, раздаву себе нормальную человеческую одежду. Думаешь, я не скину? Поскольку объединенный капитал обоих приятелей едва достигал четырех долларов, планы эти следовало понимать просто как приятное слово извержения, безобидное и утешающее. Все же это подняло, как видно, их настроение, так как они продолжали еще некоторое время в том же духе, привлекая в свидетелей различных персонажей, нередко упоминаемых в Священном Писании. Все это сопровождалось удовлетворенным смешком и восклицаниями вроде «Вот это да! А ты думал? Знай наших!» повторенными не раз и не два. На протяжении многих лет духовной пищей им служила обида, выражавшаяся преимущественно в презрительных междометиях, произносимых в нос. Обида на тот общественный институт, от которого в каждый момент зависело их существование. Это была армия или предприятие, на котором они работали, или благотворительное учреждение, а также на то лицо, под чьим непосредственным началом они сейчас находились. Еще только сегодня утром таким институтом являлось правительство, а непосредственным начальством капитан. Освободившись от этой двойной опеки, они пока что пребывали в неприятном состоянии неопределенности, так как не успели еще закрепоститься вновь и вследствие этого чувствовали неуверенность и раздражение, словом, были не в своей тарелке. Однако они пытались это скрыть, притворяясь, что испытывают неслыханное облегчение, сбросив ермо армии, и заверяли друг друга, что никогда впредь не допустят, чтобы военная дисциплина угнетала их непокорные, свободолюбивые натуры. А по совести говоря, даже в тюрьме они чувствовали бы себя куда лучше, нежели в этом непривычном состоянии только что обретенной свободы. Вдруг Кей прибавил шагу. Роуз поднял голову, поглядел в том направлении, куда устремился его товарищ, и увидел, что ярдах в пятидесяти от них на улице собирается толпа. Кэй хмыкнул и припустился бегом. Роуз хмыкнул тоже, и его короткие кривые ноги замелькали рядом с длинными тощими конечностями его приятеля. Поравнявшись с толпой, они мгновенно влились в нее и стали ее неотъемлемой частью. Толпа состояла из оборванных субъектов в штатском платье, которые были слегка навеселе, и солдат, принадлежавших к самым различным войсковым соединениям и находившихся на самых различных стадиях опьянения. Все они толпились вокруг маленького человечка по виду еврея, обросшего щетинистой черной бородой и усами. Человечек, яростно жестикулируя, держал взволнованную, но ясную и выразительную речь — Кей и Роуз, протискивавшись, так сказать, в портер, рассматривали оратора с острым недоверием, в то время как его слова мало-помало доходили до их сознания. «Что дала вам война?» — неистово кричал оратор. «Поглядите на себя. Разбогатели вы? Получили вы те деньги, что вам обещали? Нет. Если вы живы и ноги руки у вас целы, считайте, что вам повезло». А если вы еще застали дома жену, если она не сбежала с каким-нибудь молотчиком, у которого хватило средств откупиться от армии, так вам повезло вдвойне. Вот уж где удача, так удача. Кому же прок от этой войны, если не считать Моргана и Рокфеллера? В этом месте речь оратора была прервана. чей то кулак саданул его под щетинистый подбородок, и он покатился на мостовую. — Проклятый большевик! — зарал высоченный солдат, похожий с виду на молотобойца. — Это он! — ударил оратора. Послышался одобрительный гул, толпа придвинулась ближе. Маленький еврей поднялся на ноги и тут же полетел обратно на мостовую, получив еще с полдюжины тумаков. На этот раз он уже не встал. Он лежал, тяжело дыша. Кровь струилась у него из разбитого рта. Толпа неистово ревела, и через минуту Кей и Роуз чувствовали, что она уносит их куда-то по шестой авеню под предводительством худого горожанина в шляпе, колоколом и силача-солдата, столь решительно положившего конец разглагольствованием оратора. Толпа росла на диво быстро, приобретая устрашающие размеры, а по тротуарам рядом с ней струился поток более осмотрительных горожан, которые оказывали ей моральную поддержку неумолчными одобрительными выкриками. «Куда это мы?» — спросил Кей первого, кто оказался под боком. Тот кивнул на предводителя в шляпе колоколом. «Этот малый знает, где их найти. Мы им покажем!» «Мы им покажем!» — восторженно прохрипел Кей на ухо Розу, и тот ликующе сообщил это своему соседу по другую руку от него. Толпа двигалась по шестой авеню, и к ней присоединялись все новые и новые солдаты и матросы, а порой и просто обыватели. Последние вливались в ряды всегда с одним и тем же возгласом, что они идут сами прямо из армии. Они предъявляли это сообщение, словно пригласительный билет в только что организованный спортивно увеселительный клуб. Затем толпа свернула в боковую улицу, ведущую к пятой авеню, и с разных концов одновременно пополз слух, что целью этого передвижения служит Толивер Холл где происходит митинг красных. А где это? Вопрос уплыл куда-то вперед, и вскоре обратно приплыл ответ. То ли Верхолл помещается на Десятой улице. Там сейчас уже орудует другая группа солдат, которые решили разогнать митинг. Однако Десятая улица... Кое-кому показалось, что это слишком уж далеко. По толпе прошел дружный робот, и десятка-два недовольных начали отставать. Среди них оказались Роуз и Кей. Они замедлили шаг, пропуская энтузиастов вперед. — По мне, так лучше выпить, — сказал Кей. Они приостановились и начали проталкиваться к тротуару, напутствуя мои возгласами. Сопляки дезертиры. «А твой братец работает где-нибудь тут, поблизости?» — спросил Роустоном, каким от обыденных мелочей обращаются к более высоким проблемам. «Да вроде как тут», — отвечал Кей. «Я его давненько не видал. Сам-то я был в Пенсильвании. Может, он и не работает по ночам-то. Это где-то тут, неподалеку. Он нам поставит, будь спокоен, если только он еще здесь».